Посткриптом. Перечитывая эту книгу, я про себя подумал «Это Гранд-Отель». Этот фильм породил целый ряд фильмов, где люди из разных слоев общества собраны в одном месте. Джен, Мария, Стоуб, Йорк, Вейцман. Все эти люди вынуждены изучать собственные жизни, пока путешествуют с Ди. Сначала я думал сделать повесть только о Ди. Вопросы о его судьбе и стремлении к человечности могли подождать. Чувство скорости и интенсивности событий были моими приоритетами. Но когда книга была собрана, все оказалось совсем не так, как планировалось. Хотя он и не превратился в аристократа, те, кто пил кровь, отвергались своими человеческими собратьями, брошенные родителями, братьями и сестрами, иногда даже брошенные на смерть. Эти лица оказываются в полной изоляции. И тут появляются бездонные глубины безысходности и печали аристократов, вампиров, которые осознают, что их могущественная раса обречена на гибель, на все еще ведущих себя как правители. Так как это роман, а не комикс или фильм, я просто не мог пройти мимо этих эмоций. Назовем их темой, если хотите. Разумеется, я просто мог бы вести прямую линию действий, как собирался в начале. Я полагаю, вы могли бы сказать, что я прав. <с Dylan> Но я выбрал последнее. Так что когда шло уничтожение этого злобного бога, вкус человеческой драмы персонажа ощущался особенно сильно. Однако сложно было сплести все это вместе с действиями Ди, Пока он, как обычно, выполнял свою работу, люди вокруг него были вынуждены задумываться над своими жизнями и дойти до той точки, что причиняла им боль, а затем пересилили ее, либо были ей уничтожены. И когда это случилось, Ди должен был исполнить свой долг, нравится это ему или нет, словно врач. Однако этот врач не предлагает комплексного лечения. Он даже не интересуется, что беспокоит его пациентов. Он просто выполняет свой долг, предоставив своим подопечным самостоятельно найти путь к исцелению. Такова история Ди. Хидеюки Кикути, 13 июня 2011 года, во время просмотра «Впусти меня», читал «Адреналин».